Ноябрь. Люксембург. С того дня так и повелось. Рэй был на работе, я бесцельно проводила дни. Зарядили дожди. Я ужасно тосковала по райскому климату Калифорнии и никак не могла найти свою колею. Я пробовала рисовать и не могла. Этот город такой красивый и строгий отталкивал меня. Он не нравился мне, я не нравилась ему. Вдохновения не было. Я брала карандаши, водила ими по бумаге, но изображения не оживали, оказались застывшими и скучными, такими же, как моя жизнь. Первое время я часто звонила домой, но с каждой неделей говорить о том, как мне весело, глядя в обеспокоенные лица родителей, становилось все труднее. И я словила себя на том, что старательно нахожу поводы, чтобы не общаться с ними. Единственной моей обязанностью — Было приготовление ужина, и я поняла, что начинаю сходить с ума в тот момент, когда у меня получалось идеальное безе. Я, всегда предпочитавшая всем пирогам и сложным блюдам овощи и стейк, от потребности занять свой мозг и руки хоть чем-то, обзавелась батареей форм для выпечки, сковородками Моуель 1830 и научилась печь хлеб на закваске. Мне надо было сказать Рэю, но я так хотела быть ему поддержкой, Не просто куклой, а женой-компаньоном, он так радовался моим кулинарным успехам и не скупился на похвалу, что я день за днем не могла раскрыть рот и сказать «Любимый, это место меня убивает». Он любил меня. Он бы понял, мы бы вместе что-нибудь придумали, но какое-то тупое упрямство словно дергало меня. «Ты не слабая, ты должна справиться сама». И я молчала. Рейша, напротив, адаптировался очень и очень хорошо. Он был действительно крутым специалистом, он был трудоголиком, и при всем при этом он был обаятельным парнем, душой компании. После того первого раза он больше не задерживался, не предупредив, и каждые выходные выводил меня на какую-нибудь вечеринку из тех, что устраивали его коллеги. Беда была в том, что я-то всегда была тихоней, того типа, которые раскрываются только при близком общении. В больших компаниях я терялась и совершенно стеснялась незнакомых людей. Так и получалось, что в основном я стоял возле Рея в статусе красивой и молчаливой мебели. Иногда на вечеринках мы пересекались с Салоном и Сантьяго, и тогда ужин оказывался довольно веселым, и эта парочка явно жалела меня, потому как всегда утаскивала поболтать, потанцевать, рассказать последние сплетни и расспросить о моем житье-бытие. Мне кажется, они подозревали, что мне не так уж весело живется в незнакомом городе, но мы никогда не заговаривали на эту тему прямо».